Глава шестнадцатая, в которой Лия находит нечто важное, сама того не понимая. Утром, едва открыв глаза, я понимаю, что уснула прямо в кресле. Эйнар не пришёл. И где он ночевал? Я даже думать об этом не хочу. Встаю как раз вовремя. Служанка приносит мне свежей воды, чтобы умыться. Затем приглашают модистку, которая ждёт ещё с позаранку, пока ей позволят пройти ко мне. Ещё час уходит на снятие мерок и прочую ерунду. Услужливость женщины говорит о том, что она безумно рада тому, что её пригласили к такой важной птице, как генеральская жена. Здесь не слишком богатая провинция, так что я её понимаю. Драконье золото лишним не будет. Когда меня приглашают на завтрак, Я уже одета в принесённое модисткой готовое платье. Она утверждала, что оно не слишком идеально сидит по фигуре, и сшитые по меркам будут лучше, но, признаться, я не замечаю особой разницы. Жемчуг на подоле утяжеляет юбку, что вызывает ставшее уже привычным раздражение, касаемое местной моды. Я вхожу в обеденный зал и тут же встречаю взглядом Беллинду и Викторию. Эйнар сидит во главе стола с непроницаемым лицом. «После того, что было вчера, я даже рада тут присутствию женщин Айден. Завтракать с мужем вдвоём стоило бы мне огромных моральных сил. Доброе утро. Здороваюсь я, обращаясь ко всем вместе взятым. Как мило, вся семья в сборе. Доля ехидства всё-таки проскальзывает в моём тоне. Но дракон пропускает шпильку мимо ушей, просматривая прямо за столом какие-то бумаги. Доброе. нестройным хором отвечают Беллинда и Вики. С невозмутимым видом я прохожу и тоже сажусь во главе стола прямо напротив мужа. Стол огромный, нас разделяет как минимум метров пять, что не может не радовать. Служанка суетливо подносит мне несколько блюд на выбор, наливает чай. Когда прислуга выходит, я вижу, как Беллинда едва заметно пихает Вики в бок. Та бросает на мать раздражённый взгляд, но затем встаёт и медленно направляется ко мне. Я поднимаю глаза от тарелки, окидывая будущую наложницу ледяным взглядом. Я хотела извиниться перед вами Раани Джакар. Виктория не смотрит на меня. Она буравит взглядом фарфоровую чашку, которая стоит на столе. «Мне жаль, что вчера я... что слуги...» Она замолкает на несколько секунд, отчаянно подбирая слова. Пальцы бедняжки комкают зелёную ткань платья с особым рвением. Просто возникло недоразумение, Вики понижает голос и уже говорит едва слышно: "Я совсем не хотела, чтобы меня приняли за вас". Да неужели? Вы простите меня? Вопреки словам в глазах девушки горит жгучая ненависть вперемешку со страхом. Я хотела бы, чтобы мы с вами подружились. Эйнару будет приятно, если мы найдём общий язык. Могу я звать вас Магнолия? Не можете, отрезая я с громким звоном, опуская вилку на тарелку. Будущая наложница вздрагивает и бросает на мать затравленный взгляд. «Но я прощаю вас», — улыбаюсь я одними губами. «А теперь присаживайтесь, вы загораживаете мне этот чудесный вид из окна». Вики не нужно просить дважды. Она буквально бросается обратно на своё место, красная как помидор. Беллинда невозмутимо отрезает от омлета кусочек и отправляет в рот. Её так просто не пронять. «Ничего, я им обеим устрою сладкую жизнь, такую, что дракон сам взвоет от их жалоб на моё плохое поведение». Я бросаю самодовольный взгляд на Эйнара, но, к сожалению, ему не до нас. Он всё так же занят своими бумагами. «Вынужден вас покинуть? У меня дела», — внезапно говорит генерал, вставая с места. «Магнолия, позаботься, чтобы гостям было комфортно. В доме редко кто-то живёт. Можешь устроить здесь всё поуютнее». Я хочу спросить, уж не Айваре ли он спешит что-то разузнать. Но при Айдена не могу. Вряд ли они что-то знают, и лучше бы так и оставалось. Поэтому лишь скупо киваю и прячу глаза, отпивая глоток чёрного чая. Мы с нетерпением будем вас ждать, Эйнар, щебечет Вики. Правда, матушка? Доброго пути. Пусть золотой дракон Улидар оберегает вас, рассыпается в прощаниях Беллинда. Я кашляю, едва не давясь смехом пополам с чаем. Можно подумать, он уезжает на войну с сумеречными не меньше. Вот же подхалимки. Когда дракон выходит, мы остаёмся втроём. Что же, Эйнар сам сказал, что я могу устроить здесь всё по своему вкусу. Так и поступлю. Я отставляю чашку и поднимаюсь со стула, едва поев. У меня много дел. Когда я выхожу из столовой, Айден тут же начинает шушукаться. Я даже дверь не успеваю закрыть. Но их козни меня мало волнуют. я нахожу Энни на первом этаже недалеко от кухни. Доброе утро, приветливо здороваюсь я. Доброе хозяйка расплывается в улыбке женщина, тут же принимаясь оправлять идеально выглаженную форму. Здесь прислуга гораздо любезнее, чем в родовом замке Эйнара, и я чувствую себя куда увереннее, когда за спиной не болтают всякая сплетницы служанки. У меня будет несколько вопросов. Слушаю, кивает экономка, Интересно, знают ли в доме, что здесь делают Беллинда и Вики? Вряд ли. «В каких комнатах живут наши гости?» — уточняю я. «На третьем этаже хозяйка. Очень удобная и хорошая спальни. Лучше только ваша с хозяином». При воспоминании о том, что у нас здесь с Эйнаром одна спальня на двоих, становится дурно. «Удобная — это чудесно», — улыбаюсь я. «Но я хотела бы переселить их на первый этаж». «Помилуйте», — всплескивает руками Энни. «Здесь же живёт прислуга». Я широко улыбаюсь. «Ну и чудесно. Я заметила старшая Райани Айден боится высоты. Думаю, чтобы ей успокоить нервы, нужны комнаты с видом на сад. Пусть наслаждаются». «Там очень жарко. Днём находиться просто невозможно. Окна выходят на солнечную сторону», — качает головой женщина. Я выразительно поднимаю брови. Как прикажете, хозяйка, тут же склоняет голову экономка. Также мне нужна отдельная спальня, чтобы я могла там отдыхать одна, когда пожелаю. И у меня будет необычная просьба, Энни, задумчиво я Мне нужно десять куриц, пару коз и пару поросят. Приготовить на ужин? Удивляется экономка. Нужны живые, улыбаюсь я. Но где же мы их будем держать? Беспокойно хлопает по пухлым бокам женщина. Придумайте что-нибудь. А теперь давайте осмотрим дом. Энни ведёт меня, показывая особняк. «Вчера хозяин сильно отругал Раани Айден, и старшую, и младшую», — внезапно полушёпотом говорит Энни. «От неожиданности я едва не спотыкаюсь о ковёр. Неужели?» «Он сказал, что жена у него одна, и если он ещё раз услышит что-то подобное, то им придётся покинуть этот дом», — рассказывает Энни. Вот откуда эти извинения. Но почему Эйнар так поступил? Вдруг Беллинда и Вики обидятся? Хотя вряд ли. Они стерпят всё, что угодно. Может, считает, что подобное обращение с женой бросает тень и на него самого? Мысль о том, что он мог подумать о моих чувствах, я отметаю сразу. Особняк шикарен. И к моей радости имеется большой зал для приёма гостей. То, что мне и нужно. «Хочу устроить приём», — говорю я экономке, осматривая зал. «Но нужно здесь всё украсить». Глаза Энни в страхе округляются. «Мы не устраивали ничего подобного уже лет десять, как минимум. Прислуги не хватит, хозяйка». «Наймите. И мне нужен список всех высокопоставленных раанов форта Энни и их дочерей». «Дочерей?» — интересуют молодые девушки. «От семнадцати до двадцати двух лет», — уточняю я. Если у Ивара и была девушка, то я узнаю, кто она, любыми способами. Уверена, будь она простолюдинка, он бы не стал так тщательно оберегать её имя. И это желание заработать? Я уверена, что-то здесь нечисто. «Что-то ещё, Раани Джакар?» — слабым голосом спрашивает Энни. «Эти цветы...» — я тыкаю пальцем в синее неизвестное мне растение за окном. Я заметила, что территория просто усеяна ими. Гордости нашего особняка. Растут здесь уже несколько поколений семьи. Выдрать их, безапелляционно заявляю я, и засадить всё Мареной, сегодня же». «Так как же, матушка генерала их обожала, и бабка его тоже», — прикладывает к сердцу руку экономка, сдавлена охая. «Мне становится совестно, но я заталкиваю глупое чувство куда подальше. Кроме меня, обо мне никто не позаботится, а времени мало». Чем скорее я приведу Эйнара в бешенство, тем быстрее он отошлёт меня. В зале слишком скучно. Я окидываю вполне себе приличный зал для приёмов гостей критическим взглядом. Нужно добавить красок, сделать поярче. Жёлтый, зелёный и очень много красного. Я желаю видеть здесь настоящее алое безумие. «Хозяйка», — кусает губы Энни, — «генерал не одобрит». Он сам сказал мне сделать всё на свой вкус. Невинно хлопаю глазами я. «Мы ведь не можем принимать гостей в таком старомодном особняке?» «Старомодном?» «Как прикажете, хозяйка?» — опускает голову экономка. «Мне становится жаль бедную женщину. Очевидно, она принимает всё очень близко к сердцу, но иначе никак. Если я буду просто надеяться, что всё решится само, ничем хорошим для меня это не закончится. Мне не нравится поведение Эйнара и его намёки». Одно дело думать, что он просто любит женщин, и не я это или Вики. Другое дело, что вчера он вполне чётко обозначил свои желания в отношении моего тела. И если он не лжёт, отделаться от него будет куда сложнее. На обед и ужин я предпочитаю дичь и некоторые интересные блюда. Я напишу рецепты, по которым нужно готовить. Они из моих краёв. Уверена, любимый муж будет в восторге, улыбаюсь я. а заодно и наши гости. «И ещё кое-что, Энни», — продолжаю я. «Если рани которые гостят у нас, что-то попросят, или тебе покажется что-то подозрительным, я должна первая узнать об этом. Я могу на тебя положиться?» «Конечно, хозяйка», — в глазах экономки проскальзывает беспокойство. «Что-то случилось?» «Ничего такого», — безмятежно отвечаю я. «А сейчас мне пора. Велите подать экипаж». «Нужно съездить за моим питомцем». «У вас собачка?» — радостно улыбается Энни. «Милый рыжий котик», — улыбаюсь в ответ я. «Лютик-то мне и нужен, чтобы довести план до конца. Уж он-то не подведёт». Через полчаса я уже трясусь в карете, которая везёт меня в академию. Я снова в старой одежде, которую вчера постирали слуги. Благо, что не выбросили. Академия встречает меня странной тишиной, и отсутствием людей. Я прохожу в жилую зону, кивая сонному детку, который сидит на охране, толкаю дверь в нашу со золотовлаской комнату и вижу, что Арчихи уже нет. Зато Лютик вскакивает и бросается ко мне. Я сажусь на корточке, протягиваю руки и обнимаю своего любимца. «С ума сошла? Напугала меня до умопомрачения!» ворчит он, прижимаясь мордочкой к моей щеке. «И ты решил позвать дракона, не удерживаясь от шпильки я». Жёлтые глаза Нуата прищуриваются. «А что мне оставалось делать? Ждать? А если бы с тобой и ребёнком что-то случилось?» Я и без дракона смогла смыться от этих проходимцев, улыбаюсь я, показательно задирая нос. «Лия!» — Лютик не разделяет моего веселья. «Эти мальчишеские выходки до да добра не доведут». «Как ты себя чувствуешь?» Улыбка сползает с моего лица. «Ты о ребёнке?» Нот спрыгивает с моих рук и строго глядит на меня. «Конечно». «Я ничего не чувствую», — развожу руками я. «Прошло слишком мало времени, чтобы появились хоть какие-то признаки». «Тебе следует беречь себя». «Знаю», — закатываю глаза я. «Побережешь тут себя с тем, что происходит». «В Академии полицаи», — говорит Лютик, принимаясь чесать за ухом. «Они опрашивают адептов». Дракон говорил, что теперь всё серьёзно. Я собираюсь с мыслями и рассказываю коту всё, что узнала в трясущейся гусенице об Иваре. «А если его прикончили там?» От слов Лютика внутри всё холодеет, но я уверена, что Ивар бы легко справился с сумеречным. Сколько раз он сражался с ними ещё в юном возрасте? Здесь что-то другое. Мы должны узнать что-то о его девушке. Я пригласила на приём всех благородных Раани подходящего возраста. Это не вызовет подозрений. Генерал здесь по делам, жена хочет развлечься. Почему бы и нет? И что, ты будешь каждую спрашивать, не обхаживал ли её Ивар? Может, и буду, отрезаю я. Что-нибудь придумаю. Где Золотовласка? Всех пригласили в зал для собраний. Ректор делает какое-то заявление относительно пропажи Ивара и происходящих событий. «Пойдём туда», — решительно заявляю я. «Узнаем, может, что-то прояснилось?» Я выхожу из комнаты, плотно затворяя дверь. Лютик семенит рядом, периодически ворча о том, что в последнее время В нашей жизни одни проблемы. Когда мы подходим к залу, дверь отворяется, и оттуда вырывается поток адептов. Опоздали, все начали расходиться. На меня бросают ещё более странные взгляды, чем раньше, что не может не настораживать. Я нахожу глазами в толпе жёлтую копну волос арчихи и приветливо машу ей рукой. При виде меня брови златовласки сходятся на переносице, А губы сжимаются в тонкую ниточку эй зову я ее улыбаясь привет обиделась что ждала меня вчера а я так и не явилась «Ну, привет генеральская жена фыркая торчиха подходя ко мне вот же зараза арри неужели всем разболтал он-то видел что я вчера уходила с эйнаром сложил и все понял и именно в этот момент рыжий проныра проходит рядом и И, хитро прищуриваясь, бросает мне ехидную ухмылку. Я отвечаю хмурым взглядом. «Надуть меня хотела, козявка! Думаешь, я тупая?» — насупливается золотовласка. Обиделась. Я хотела сама признаться, но... Виновато улыбаюсь. Не успела. Я хотела тебя пригласить на приём в генеральском особняке. Сможешь произвести на него впечатление? «Приём?» Арчиха тут же тушуется и принимается кокетливо поправлять уже слегка замызганную рубаху. «А что там нужно делать?» «Будем есть, пить и веселиться», — подмигиваю я. «Даже и не знаю», — Златовласка смущенно опускает голову, разглядывая потертые носки на сапогах. «Если тебе нечего надеть, что-нибудь придумаем», — продолжаю убеждать я. «У меня есть личная модистка, я же генеральская жена». Есть у меня что надеть, поднимает голову Артиха, криво улыбаясь. Брат присылал платье, только вот я его даже завязывать правильно не умею. Там все эти застежки, пуговички, муть какая-то, гарпия их задери. Ничего страшного, я пришлю записку, придешь пораньше, и мы сделаем все вместе. И я попрошу мужа приглядеться к тебе повнимательнее. Вон ты какая сильная, может он тебя пристроит куда-нибудь. Сквозь зелёную кожу золотовласки проступает розовый румянец. «Да ладно тебе, малявка! Согласна, приду я!» Вот и договорились, внутренне ликую я. Уж мы-то с Арчихой раззадорим этот унылый приём. Через пять минут я довольно улыбаюсь, провожая взглядом спешащую на поздний завтрак золотовласку. Арчиха рассказала, что ректор собирал всех неспроста. Комендантский час становится строже, Теперь из Академии нельзя выходить после шести вечера, а полицаи допросят всех и каждого, кто был в Академии, когда Ивар пропал. Но здесь больше сотни адептов. Интересно, как долго это продлится? А если брату нужна помощь, а они не успеют? Нужно самим обыскать комнату Ивара, решаю я. Слишком уж мы с ним хорошо друг друга знаем. Может, там будут письма или портрет его девушки. Я точно пойму, если найдём что-то странное. «Думаешь, там не искали?» — скептически спрашивает Лютик. «Наверняка искали и могли забрать что-то в качестве улик, но могли и не заметить, упрямлюсь я. Лучше так, чем ничего не делать». «Ты написала отцу?» Сердце предательски замирает. Я просто киваю в ответ на вопрос кота. «Единственный сын, если с Иваром что-то случится, страшно представить, что будет с отцом». «Это всё проклятое шердание», — сквозь зубы едва слышно шеплю я, пока мы с Лютиком идём по коридорам Академии. Император словно держит нас троих в заложниках, усмиряя отца. Они забрали сестру в столицу, брата сдали в Академию, а меня подарили как трофей проклятому генералу, чтоб его гарпии поклевали. «Ивару здесь нравилось, а Ясмин — фрейлина королевы. Думаю, тоже не жалуется». подмечает Ноат. «К тому же переплетать высокородные семьи браками — давняя традиция не только Шардании, но и Сфана». Я ничего не отвечаю. Нравилось или нет, а какой у нас был выбор? Мой отец был ярлом, правителем. Сейчас он лишь жалкий наместник с местным князькам. Проклятые обстоятельства, проклятое сумеречное! Как ни в чём не бывало, сворачиваю в крыло для парней. Сторож не обращает на меня никакого внимания. Видимо, уже привык, что я шатаюсь туда-сюда. Спустя пару минут я толкаю дверь, надеясь, что правильно поняла Златовласку и не ошиблась комнатой. В глаза сразу бросается аккуратно сложенный, лежащий в углу около одной из кроватей, пояс для тонких кинжалов. Это точно комната Ивара. Входить без разрешения? «Дурной тон, тем более для благородной Раани, Лия», — поучительно предостерегает Лютик, замирая на пороге. Я лишь отмахиваюсь и бросаюсь к вещам Ивара. Здесь всё почти как у Златовласки, только книг больше. Ивар с детства любил читать. Я открываю тумбу. Ничего примечательного. Только, кажется, тут уже искали. Моему взору предстают карточки с полуголыми женщинами в фривольных позах. «Ну и дела». «Там что-то под кроватью», — подсказывает Лютик. «Кажется, книжка с закладкой». Я тут же поспешно захлопываю ящик с компроматом и обращаю внимание на кровать. Вряд ли там что-то стоящее, но я всё-таки опускаюсь на пол, почти с головой лезу под кровать и тяну руку к предмету, лежащему в полутьме. В этот момент дверь в комнату со скрипом отворяется. Рани Джакар?» — удивлённо спрашивает Альберт. «Что вы делаете под кроватью?» Из меня врывается громкий чих, слишком уж пыльно. Я поспешно выбираюсь обратно, сжимая в руке предмет моего интереса. «Да так», — виновата улыбаюсь я, — решила глянуть, может, здесь есть что-то важное, способное помочь мне понять, что с Иваром. Берти тяжело вздыхает. «Здесь уже всё осмотрели». Книжонку пропустили. Я бросаю взгляд на свою находку. Легенды о Львании, божества и духи. Неужели брат интересовался местной, отличной от нашей культурой? Весьма похвально, обычно подобное его утомляло. Скорее просто уронили и запихнули сапогом под кровать. И Варба не стал держать библиотечные книги в неподобающем месте. За это можно исхлопотать выговор. Ты знал, чем занимаются в Гусенице? С подозрением спрашиваю я. «Проклятье!» — вырывается у парня. «Простите, Раани, но ведь говорил, одной там бывать опасно. Я надеялся, что ваш муж наконец прикроет это злачное заведение. Боюсь, из здешних никому не удалось. Но он-то важная птица. Когда Арри всё рассказал, у меня волосы на голове чуть дыбом не встали. Неужели вы правда пошли туда в одиночку и уделали сумеречного?» Я сдержанно киваю. «Может, и хорошо, что он явно не считает меня недостойной влезать в мужские дела. Нужно аккуратно всё выспросить». «Скажи, Ивар ведь не мог пострадать на арене?» «О, тут вы правы, Райанни Джакар», — улыбается Альберт. «Он искусен и быстро. к тому же мы бы сразу узнали. Там много наших знакомых». «Но зачем он ходил туда? Брату нужны были деньги на подарки девушке?» — строго спрашиваю я. Альберт нервно ведёт плечом, что не укрывается от моего взгляда. Одно время он ухлёстывал за дочкой местного купца, Вейной, и за дочкой судьи, не знаю её имени, такая симпатичная блондинка, у неё даже жених есть. «Одновременно?» — спрашиваю я, несколько не удивляясь. Берти кивает и спустя несколько секунд добавляет. Но потом, как отрезало, он перестал ходить к ним обеим. Ну и куда же начал ходить? Продолжаю вытягивать хоть какую-то информацию я, поудобнее перехватывая увесистый том с легендами. А никуда. Он предпочитал учёбу. Лютик насмешливо фыркает. И вары учёба, разве что военному делу. Даже летом тоже немного удивляюсь я. Послушайте, Альберт делает ко мне шаг, в его взгляде искреннее беспокойство. Я всё рассказал полицаям, что мог. У меня плохое предчувствие Рани, Джакар. Я услышал, о чём они говорили между собой. В начале лета пропал ещё один парень. Это я слышала, припоминаю я, но неизвестно, что с ним. Может, просто нашёл работу где-то в столице. Он был наполовину сфанец по отцу. Так что на вашем месте я бы задумался о собственной безопасности. «Дело плохо», — подает голос Нуат, переступая с лапы на лапу. «К чему бы это всё?» «Во мне растёт беспокойство. Как это может быть связано? Какой-то мальчишка из бедной шардонийской семьи с корнями из нашего народа. И Ивар, наследник моего отца». «Ладно, мы лучше пойдём», растерянно улыбаюсь я на прощание. Мы выходим из комнаты вместе с котом, размышляя, что же теперь делать. Мне пришла в голову интересная мысль — Внезапно говорит Лётик. «А если найти магичку здесь и извлечь твои воспоминания, чтобы дракон всё понял?» Я прокручиваю в голове день, так сильно повлиявший на мою жизнь, но теперь не в самом хорошем смысле. И к своему ужасу понимаю, что именно вечер вспомнить не могу, хотя раньше мне казалось, что всё в порядке. Я не помню. Выдыхаю я, чувствую, как холодеет всё внутри. «Лютик, я вошла в свои покои после ужина, и не помню. Но почему, пока я не думала об этом, меня не настораживал этот момент?» Кот встречает мой отчаянный взгляд со свойственным ему прагматизмом. «Зато теперь мы точно можем быть уверены, что тут замешана магия. Ты думаешь, они заставили меня, что я правда...» «Мне едва не становится дурно. Я даже замираю прямо посреди коридора Академии». «Я отлично помню, что вечером, в день помолвки, мы вместе были в твоих покоях. Ты читала, потом перед сном заходил отец», — успокаивает меня кот. «К тому же я чутко сплю, ты же знаешь. Ты точно никуда не выходила. К тому же я не слышал, чтобы существовала магия, способна заставить кого-то поступать таким образом. Они просто подчистили твои воспоминания на всякий случай. Добавили что-то в питье, Нам приносили чай и сладости. Меня сразу отпускает: как хорошо, что у лютика прекрасная память, иначе я бы мучилась до конца своих дней. Это очень тонкая игра, и все ради чего, чтобы Инар меня ненавидел, — размышляю вслух я. «Или чтобы выгнал тебя, освободив дорогу кому-то другому?» Я понимаю, на кого намекает Нуат. Беллинда и Виктория. Следует быть на стороже. Наверняка злодейки или злодеи не оставят попыток избавиться от меня. «Но он меня не выгнал», — поджимаю губы я. «А ещё, может быть, кто-то точит зуб на сфан». «Хочет сместить твоего отца таким хитроумным способом», продолжает подкидывать идеи Нуат. «Ивару сейчас помощь нужнее. Как только найдем его, выясним, кто стоит за всем этим. Брат поможет нам», с уверенностью говорю я. Я осознаю, что все еще держу извлеченную из-под кровати книгу в руках, прижимая к груди. Притормаживаю и с любопытством заглядываю на ту страницу, где лежит и закладка. «Шеархи. Злокозненный дух зелёных вод». Так гласит заголовок. На меня смотрит довольно неприятный склизкий слезняк с дырками вместо глаз, нарисованный чёрными чернилами. Не только Шардания, но и весь континент полнится сказаниями о мелких башках и духах. Одних любят привечать, жалуя им мелкие подношения и сооружая места для поклонения. Часть духов и башков считают помощниками, дарующими богатый урожай, хороший приплод скоту и выгодную торговлю. Других же избегают, порой опасаясь даже произносить их имена. Я слегка наклоняюсь, показывая Лютику. «Гадость!» — морщит нос на ад. «Наверняка живёт где-то в местной глуши». Я быстро пробегаю глазами текст. «Да, где-то в южной части Альвании». Я листаю книгу дальше. Ничего примечательного. Разве что периодически встречаются уродские картинки, из-за которых хочется скорее пролистнуть страницу. Внезапно я натыкаюсь на довольно интересный факт. На одной из страниц слишком уж много пометок. «Муэтия. водное бестия». Я хмыкаю. Девушка на прилагающейся иллюстрации мало тянет на чудище. Я бы назвала картинку откровенной. Тело Муэтии Покрыта чешуёй, но лишь в некоторых местах. Чешуя не скрывает соблазнительных изгибов. Под грудью богини тянется диковинный узор, сложно разобрать из-за нечёткости картинки. Водная бестия улыбается, но в её улыбке кроется угроза. Тёмно-зелёные волосы струятся по телу юркими водяными змейками. Я пробегаю глазами текст. Богине давно никто не поклоняется, святилищ у нее нет. Но когда-то она была популярна во Львании. Она могла исцелять больных с помощью воды из целебного озера. Но почему тогда бестия? И почему ей перестали поклоняться, если она несёт добро, судя по описанию? Мой взгляд возвращается к названию главы. Там стоят вопросительные знаки. Значит, Ивару тоже стало интересно. С чего вдруг такое пристальное внимание к Муэтии? я? вопросительно тянет Лютик. «Ну что там?» Я хмурюсь, сама не понимая, что в этом может быть такого. «Ерунда», — отмахиваюсь я. «Пойдём, нужно возвращаться».